Глава двадцатая. Микитка вышел со двора с помятым закопченным ведерком и с удочкой на плече и пошагал, насвистывая. На свист выглянул из окна Николка и тоже очутился на улице со своей удочкой. А Сережку с Андрюшкой и уговаривать не надо. Дорогой одобрили Микиткиных червей, накопанных в огороде. Жирные черви лениво шевелились на дне ведерка в трепице с землей. Запасливый Микитка тащил с собой и соль, и спички, и даже обрызганную деревянную ложку. с подгорья открылась спокойная река, отразившая в себе голубое небо. Среди серебрящихся бликов невдалеке от берега желтели на воде двумя заплатками соломенные плотики. Их уже успел поставить кто-то из матовских рыболовов. Ребятам давно хотелось испробовать это нехитрое устройство. Надо было лишь связать плотик из соломы и чуть-чуть притопить его в воде, закрепив шестом. А в нитяной сети, которой накрывают плотик, и будет застревать заплывающая плотва. Они прошлепали через мелководье и устроились на песчаной отмели возле глубокого места. «Плотик хорошо», — рассуждал Микитка, — «только им одну мелочь ловить, а мы во какую рыбину поймать можем, вот это уха будет». «Конечно, знама мелочь», — соглашались ребята с надеждой, следя за своими поплавками. Время шло, а ведёрко было пусто. Ребята не унывали, меняли червей на крючках и, старательно поплевав на них, забрасывали наживку в разные места вдоль отмели. На косогоре показался дед Иона. Приставив ладонь козырьком, разглядывал он с высокого бугра ребят. «А вон и хозяин!» — показал рукой Андрюшка. «Ишь, ходит, снасти свои стережет!» В это время Микитка поймал, наконец, первую плотичку, и под общее оживление и надежды торжественно пустил ее плавать в ведерке. Дед Иона успокоился и ушел. Начало припекать, а клёва все не было. Все чаще косились ребята на плотики. Было непонятно, что там блестит, вода или рыба. Поплавок у Сережи подергался и нырнул. Нетерпеливыми руками поднял он гнущееся удилище, но рыба, едва показавшись, сорвалась и юркнула обратно в воду. — Вот тебе и уха! — разочарованно вырвалась у Микитки. — А ты не жалей! — поддел его Николка. — К деду Ионе поплыла твоя уха, и они весело хохотали. Дед Иона снова появился на косогоре. — И чего ходит? Рассердился Микитка. Ни хрена не видит оттуда, а все пужает. Не заметив ничего подозрительного, дед снова исчез, и Микитка не выдержал. Воткнул удочку в песок, прямо в рубахе пошел в воду. Сережа и Андрюшка, не сговариваясь, двинулись следом. Плотвы на плотиках оказалось порядочно. Ребята быстро хватали гладких, скользких рыбок и кидали за пазухи. «Тут и деду, тут и нам», — приговаривал, деловито загружаясь, Микитка. «Ах вы, разбойники!» — долетел до них и вопль с бугра. «Вот я вас!» Спотыкаясь и потрясая кулаками, дед Иона торопливо спускался вниз. Николка уже улепетывал вдоль берега с одеждой, удочками и ведерком. Придерживая добычу, ребята выбрались из воды и побежали за ним. Перемахнув ручей, скрылись они в глубоченном овраге. По оврагу, уходящему от реки, они добрались до потаенного, словно обжитого ими места, затерянного в кустарнике. Николка уже ждал там, гордясь, что даже не расплескал воду из ведерка. Рыба набралась, как при хорошем улове. Скоро затрещал под ведерком костерок. Развешивая мокрую одежду по кустам, ребята весело смеялись над одураченным дедом. Вот я вас, хохотали они, разбойники. Когда уха поспела, они уселись возле ведерка в кружок и начали хлебать, передавая друг другу ложку, обжигаясь и дуя в нее. Хлебцы бы, вздохнул Николка. Хлебцы тебе, может, и деда Иону похлебать позовешь. Валяясь в траве, они бездумно следили за легкими облачками, что гнал по небу ветер. И Андрюшка рассказывал про воздушного змея, запущенного Петеряевскими ребятами. «Мне давно змея охота», — признался Андрюшка. «И ниток припрятал цельную катушку. Мать ее уж не ищет, а вот бумаги нету». Да, бумага на селе не водилась. Даже книги бывали в редкой избе. Можно бы и газету, но газету получали только поп да учитель. «Нашел!» — закричал друг Сережа и даже кувыркнулся в траве от восторга. «Нашел! Будет у нас змей!» «Как будет?» «На кухне святая картина висит. Страшный суд!» «Зачем она? У нас и так икон много!» «Ты что?» — протянул Николка. «Ой, попадет от деда!» «Не попадет!» Я ее потом обратно прилажу. Ну, торжествующе смотрел на ребят Сережа. Решено было удочки и ведерко спрятать, собраться на Кострюковском бугре, где ветер всегда хороший, и Сережа первым умчался добывать картину. Все для него сложилось лучшим образом. Дед с сыновьями занимался чем-то возле Риги, а бабка и сноха ворковали с дуняткой в горнице. Картина, приклеенная к обтесанной стене киселем, отошла от нее с легким треском. На ее месте осталось на стене светлое пятно. Свернув картину в трубку и спрятав за пазуху, он выбрался за ворота и отправился на бугор улицей, а не прожогом, чтобы лишний раз не попасться на глаза деду. К святой картине приладили косым крестом тонкие лучинки, привязали длинный мочальный хвост, и змей был готов. Кострюковский бугор, высокий и ровный, лежащий над рекой от прожога до оврага с кузницей, был лучшим местом для запуска змея. Ветер с заречья мгновенно подхватил его и поднял, играя им в своих невидимых переливающихся струях. Трепетал и мотался хвост, гудела и тянула за собой упругая, позванивающая нить. И счастливые мальчишки бегали по бугру в запуске, по очереди водя за нее стремящегося улететь змея. На бугор сбежались ребята со всего околотка. Высоко над селом парили и грешники, и праведники, и ни в невдомек было забывшему обо всем Сереже, что на близком Титовском дворе давно уже поджидал его дед, зная о самой последней проделке. «Ну, Сергунька, нука, поманил он с крыльца Сережу, явившегося в сопровождении целой оравы и с предательским змеем в руках. Взяв внука за шиворот, дед начал охаживать его пеньковой веревкой, которую до этого прятал за спиной. На виск и крики выбежала бабка и пыталась остановить деда. «А, потатчица!» — рассверепел тот. «Саму тебя пороть надо!» Крепко досталась тогда Сережа. Попала и бабке. Долго еще плакал Сережа от боли, от прежних обид, от горького сиротства. Дед подошел к нему, прижал к себе и сказал примирительно. «Но «Ну будет, будет! Чай заслужил!» Может, а после-то маленько умнее станешь.